Когда дымка рассеялась, оказалось, что вокруг больше нет травы, поляны, леса и неба. Не кричит вдалеке птица дозорный, не шумит дождик, не шепчет в ветвях ветер. Полная тишина и тьма окружила компанию. Только кто-то, кажется, женщина, со свистом втянула в себя воздух. «Вот мы в путях», — довольно объявил Лумал. «Вы пока постойте на месте». «Никуда не сходите! Я сейчас!» И пошлепал, судя по звуку, куда-то вправо. Через полминуты зажегся гостеприимный, золотисто-зеленый теплый свет, словно проходящий в солнечный денек сквозь неплотное кружево листьев. Он исходил от почти точного подобия тех столбов, которые окружали поляну в лесу. Только плита и столбы были единственными знакомыми ориентирами. Вокруг, насколько хватало света, были лишь серые плиты, уходящих в разные стороны дорог, и колышущийся сумрак по краям, становившийся дальше непроглядным мраком. Почему-то казалось, что за этими плитами в сумраке нет ничего. Но страшно не было. Эльку стрелой пронзило печальное ощущение древности и запустения. «Свет!» – облегченно шепнула Ментана, проводя рукой по лицу – Словно снимая липкую паутину страха. Неужто колдунья считала, что идти придется в полной тьме? Если так, то ее отваге можно было позавидовать. Боялась до да дрожи, однако ж пошла без ропота. «Конечно, Свет!» – запросто согласился Лумал, как если б он зажег лампочку в соседней комнате. «В темноте идти несподручно. Я-то и так все вижу» а люди на каждом шагу спотыкаются. Путь длиннее выходит. Ага, вот наша дорога в Гулин. Трок выбрал ничем неотличимую от пяти других серую, довольно широкую, метра три в поперечнике дорогу, уходящую в бесконечность темноты. Можно двигаться. Только, пожалуйста, с дороги не сходите. Нельзя. Воины, проверившие крепление, ремешки, сбруи и оружие, синхронно кивнули, принимая инструкции от проводника, негласно ставшего старшим в отряде. «Заблудимся во времени и пространстве?» уточнил Лукас, исследовавший древнее измерение путей с энтузиазмом Неофита и сканирующий его магическим зрением, различавшим не только сумрак, но и строгое переплетение многочисленных заклинаний, уловивших в своей сети все измерения реальности. «Не успейте!» – бесхитростно ответил молодой трог. «Шарсоны раньше съедят!» «Кто-кто?» – переспросила Элька и за себя, и за Ментану, вцепившуюся в свою невысокую лошадку, как в последнее прибежище. Хаотическая колдунья отлично понимала, что всегда лучше знать о своих страхах что-то конкретное. Это не даст возможности поработать живому воображению. Конечно, Гал и вовсе полагал Эльку легкомысленным, а потому абсолютно бесстрашным созданием. Но сама Елена Сергеевна Белозерова отлично знала, что кое-чего в мире боится. Вот только воспитанная в урбанизированном мире девушка боялась совсем иных вещей и явлений, нежели ее товарищи, и абсолютно не боялась того, что, как правило, страшила их». В давние времена урок физики с невыполненным домашним заданием в тетради нагонял на веселую Эльку страх не меньший, чем мучил прекрасную эльфийку Мирей при виде больших пространств воды, потенциально полных зубастых чудовищ. Но в том-то и дело, что шагнув за порог своего забывшего магию мира, Элька оставила позади все былые ужасы, заимев только один – проснуться однажды в своей прежней постели от звонка будильника и понять, что все ее приключения были не более, чем одним из занимательных снов. Шарсоны, гигантские змеи! добродушно просветил компанию Лумал, – так небрежно, словно давал прогноз погоды на завтра. – Они здесь вроде чистильщиков, поглощают все, что находится вне дорог. И в древние даны. Так заколдовали, что на дороге они не вылезают. А уж что с камней упало, то... Хм, мусор. Позади Эльки истерически рассмеялась Ментана, осознавшая, что ее детская подруга погибла, не поглощенная легендарным безымянным ужасом темноты, а была всего-навсего сожрана тупоголовыми змеями, принявшими ее за банальные отбросы. «Пойдемте!» Позвал в последний раз лумал и первым ступил на дорогу, показывая путь. Серые камни под большими ногами трога тут же начали испускать мягкий свет какого-то пыльного оттенка. Но никто придираться к качеству освещения не стал. Лучше так, чем никак. «Вперед! По дороге из серого кирпича!» призвала сама себя Элька и, усмехнувшись, признала. «Это другая сказка». Эх, жаль, что вместо Татошки мыши нет. Ей бы понравилось. Зная, что многие люди реагируют неадекватным образом на безобидную летучую мышь, висящую на запястье посланницы богов, Элька, следуя примеру Ренда, не брала зверушку с собой, оставляя на попечение несущих вахту наблюдателей. Конечно, хаотическая колдунья могла в любой момент мысленно позвать мышу, и та перенеслась бы к хозяйке, будь на то необходимость. Но Лукас неоднократно и весьма убедительно советовал Эльке не делать этого после серии обмороков весьма высокопоставленных и очень нервных персон в Торунге, где команда расследовала таинственное исчезновение королевы. Так что по старым путям Элька шествовала без домашней любимицы, развлекаясь мысленным подбором кандидатов на роли Страшилы, Железного Дровосека и Трусливого Льва. Ментана вполне тянула на робкого на первый взгляд, но смелого в душе представителя семейства кошачьих. А вот с двумя другими ролями и тремя кандидатами у Эльки вышла заминка. Хитроумный месье Дагар явно тянул на страшилу мозгами, но внешностью скорее смахивал на модель из стильного мужского журнала. А Гал и Нал в одинаковой степени могли претендовать на титул дровосека по силовым параметрам. Но насчет сердечности... Девушка испытывала серьезные сомнения, не зная, чем измерить ее коэффициент. Поскольку собственной лошади у проводника не было, отряд двигался скорым шагом, ведя лошадей в поводу. Что удивительно, животных, кажется, совершенно не тревожило странное место, в котором оказались люди. Они мирно шли за владельцами, постукивая подковами по серым камням. И только этот цокот Дыхание, да еще какой-то отдаленный не то шорох, не то скрип. Уж не искали ли мусор себе на обед шарсуны, Были единственными звуками в старых путях. До тех пор, пока Лукас минут через семь не задал вопрос. «Скажите, Лумал, а как долго нам придется идти до Гулина?» Проводник глянул для порядка на очередную арку, появившуюся на пути, Пара колонн, соединенных простым изгибом каменной дуги, с каким-то орнаментом поверху. И прикинул. Ещё минут пятнадцать. Пятнадцать минут? Изумлённо переспросил Нал, думая, что ослышался. Что, многовато? Немного виновато уточнил Трок, сворачивая уши в трубочки. Извините, короче, дороги нет. Я и так самый быстрый путь выбрал. «До деревни около десятка дней пути, и это в хорошую погоду, а мы будем там через пятнадцать минут? Вот это скорость!» Пораженно выдохнул защитник и решительно провозгласил, Рубанов воздух рукой в знак категоричной уверенности. «Ментана, они нам нужны. Ты должна уговорить высокий табурет во что бы то ни стало!» «Я понимаю, Нал», — согласилась колдунья почти спокойным голосом. Мирная монотонность путешествия и люди, окружавшие ее, способствовали тому, что мало-помалу страх женщины перед старыми путями улегся, пусть и не исчез полностью. От кошмаров не так-то легко избавиться, но теперь колдунья была уверена, что у нее получится. Чтобы скоротать дорогу и прощупать почву на будущее, Лукас обратился к Миндане с вопросом. «Вы хорошо знаете Гулин?» Да. «Мы не раз останавливались там», – пояснила женщина, словно глядя не вперед на дорогу, а в прошлое призрачно-зелеными глазами. «Небольшая деревенька, никогда бывшая поселением у дома времени, старых, но не представляющих значительной ценности архивов твердыни зад, перевезенных туда после большого пожара в библиотеке». Поначалу в Гулине Даны, напуганные магическим возгоранием, хотели устроить общий большой архив памяти Затседан, подальше от концентрированной магии твердыни. Но потом паника улеглась. Подсчитали расходы на содержание и охрану, и от этой идеи отказались. Деревенька к тому времени уже разрослась. Оказалось, что там плодородная почва, пригодная для пассивов зерна и подходящий климат. В гулине выращивают позднюю кукурузу, самую сладкую в алтаране. Ее собирают после первых заморозков и хранят, подвергнув простейшим чарам. Там удобный постоялый двор, а еще живет пара наших хороших знакомых – спутники Люсин и Телам. Пусть они – заклинатели кукурузы, но долго изучали архивы в Твердыне и старые записи Дома Времени. Неплохо ориентируются в них, быть может… Вам покажется интересным поговорить со спутниками. Они и в Гулинта назначение попросили только потому, что хотели разобраться в тамошних записях. Я инал, наблюдатели и воины, а не хранители истории. Глубокими знаниями о том, как и почему зло пустило корни в нашем мире, мы не обладаем. Отличный совет. Благодарю. Согласился довольный объяснением Мак. Пока Макс не соорудил обещанного прибора для поиска, компания была готова собирать информацию обычными методами, и расспросы аборигенов не казались Лукасу худшим из набора приемов. Пусть даже эти аборигены имели не совсем обычные предпочтения в своей личной жизни. Если они не собирались включать его в сферу своих интимных интересов, месье, в свою очередь, не намеревался интересоваться их склонностями. «Стойте, мы на месте!» Как и обещал, примерно через пятнадцать минут радостно объявил Лумал, поравнявшись с очередной аркой, на взгляд прочих путников, абсолютно идентичной всем предыдущим. «Не похоже на Гулин!» Подозрительно прищурился Нал, в душе которого разом воскресли все прежние подозрения, а рука поползла к рукояти бесполезного для жесткой шкуры трога меча. «Какая наблюдательность!» Мимоходом восхитился из безопасного и неслышного посторонним далека Рент, занятый очень важным делом. Вор утянул со стола совещаний длинный карандаш и заставлял обленившегося Рета прыгать через барьер, поощряя трудолюбие крыса маленькими подсоленными сухариками. Мыша играла роль болельщицы, приветствуя каждый прыжок восторженным писком. «Почти на месте!» Поправился трог и, бережно вытащив из-за пазухи печать, вставил ее поочередно в прежде невидимые компании отверстия в столбах. Они проявлялись лишь в непосредственной близости от нагрудной блямбы проводника. Сейчас только дверь открою. Воздух между колоннами задрожал, натянулся, словно полотно, и нехотя раздвинулся открывая вид на уже знакомой компании шестигранник, столбы из туканы и зеленую травку, неуничтожимую даже поступью мордодрала манкирию. Правда, деревья, обступавшие поляну, показались эльке другими.